Викса узнала барсука сразу, как увидела. Парень, ежедневно прибиравший в их комнате, носил эту штуку на шее. У Викса между лопаток пробежал холодок. А вдруг у него и другая фигурка есть, соединять с которой барсука ни в коем случае нельзя. Но прошло два дня, и ничего не случалось, а природное любопытство Виксы в который раз победило осторожность. «Мехмед, а можно твой кулончик примерить?» спросила она. «Мехмед?» До сей поры сально улыбавшийся, надо же, русская Наташа сама тащит его в темный угол поболтать. Резко изменился в лице и попытался сбежать. «Стоять!» – прошептала русская Наташа. «И сними свои очки, когда с тобой девушка разговаривает». «Я управляющему пожалуюсь!» «Это я пожалуюсь! Скажу, что ты ко мне приставал! Сними очки немедленно!» Как и следовало ожидать, у Мехмета глаза оказались синим и зеленым. Не очень обычно для турка. «Где взял барсука?» Продолжила допрос Викса. «Нашел. Где, при каких обстоятельствах? Не помню». «Я сейчас позвоню в полицию, и у тебя эту штуку отберут». Мехмед попытался вырваться, но русская Наташа оказалась не такой хрупкой, как казалось с виду. Легкий тычок в лодыжку, и Мехмед едва не упал на пол. «Ох, стой спокойно. Мне все равно, как ты пользуешься этой штукой». Хотя мог бы и более грамотно распорядиться таким везением. Я хочу только предупредить, тот, у кого ты спер эту штуку, опасный человек, убийца. И если ты знаешь, кто он и где живет, немедленно скажи мне. Мехмет угнал машину год назад. Мехмету вовсе не нужна была машина. Он проходил мимо, увидел, что салон не заперт, а в замке зажигания ключи. Вот и решил прокатиться пару кварталов. Прокатился? Ага. Что за машина? Номер. «Не помню я номер. Обычная машина. Форд, красный, кажется». Мехмед едва не плакал. «Успокойся», – жалилась Фикса. «Вспоминай, как звали владельца. Наверняка в бардачке шарил». Мехмед шарил. Но права находились не там, а на лобовом стекле. Роберт Миллер. «Миллер?» «Миллер, точно помню. Не турок совсем. Вот я и испугался». «Ладно, поверю». «Вот что, Мехмед». «Драпал бы ты отсюда, а еще лучше, избавься от этой штуковины. Счастья она тебе не принесет!» Мехмед испарился, будто и не было. А Викса отправилась искать телефонную книгу. Робертов Миллера в Стамбуле жило немного. «Один!» И Викса позвонила ему. Миллер не брал трубку, у него работал автоответчик. Викса наговорила сообщение на русском. Представилась и предложила встречу неподалеку от отеля. «Если вы не придете, я буду знать, что это именно вы», – закончила она свое обращение. Странно, она совсем не боялась. Она знала, что Мезальянс – хладнокровный и жестокий убийца. О страшной смерти Панапе Сори она до сих пор не могла вспоминать без дрожи. Но за свою жизнь почему-то не переживала. Потому что сейчас ее больше всего тревожила жизнь Егора и Юси. И она никак не могла решить, чья жизнь ей более дорога. В назначенный час она приоделась и вышла на улицу, ожидая появления хищника. В кармане у Викса лежал баллончик с перцовым газом. «А ты изменилась!» – услышала она знакомый голос за спиной. Как бы ни готовилась Викса к этой встрече, а все равно шпион оказался ловчее. Она подскочила на месте и обернулась к говорящему. Мехмед спокойно смотрел на нее с таким видом, будто они даже не знакомы. «Ты?» «Я!» – сказал стоящий рядом с Мехметом, невысокий, загорелый, лысый, как бильярдный шар, но зато с пышными усами мужчина в безупречном костюме кремового цвета. «А вы кто?» – тот, кому ты -то звонила. «Иван Иванович?» – совсем обалдела Викса. «Что с вашим лицом?» «Ты об усах?» «Нет, вообще. Вы сделали пластику?» «Видишь, сама все поняла. Зачем спрашивать?» «А вы что, разве знакомы?» Викса соткнула пальцем в Мехмета. Знакомы с кем?» «Ну вот, с Мехметом». Иван Иванович посмотрел на Мехмета. «Вообще-то его зовут Рифат. Он мой воспитанник». «Вы тут школу киллеров открыли, что ли?» «Девочка, если ты позвала меня, чтобы наговорить гадостей, могла не стараться. Итак, что за дело? Хочу заранее предупредить. Шантажировать меня не надо. Хотя, полагаю, ты не для этого звонила». Викса стояла и не знала, что сказать этому человеку. Она помнила его циничным, жестким человеком. Она знала, что он убил Сори и мог убить остальных. Но страха перед мизальянцем по-прежнему не было. Но больше всего ее занимал Мехмед. «Ваш воспитанник работает в нашем отеле?» «Здесь работает его брат Кемаль». Во взгляде Ивана Ивановича начала появляться тень понимания. «Барсук у него, правильно?» «Да», – Я прижала его, и он раскололся. Мезальян держал удар, хотя Викса видела, как ему больно. «Кемаль никогда не умел врать и изворачиваться», — сказал он тихо. «Ты его отпустила?» «Я сказала, что вы убийца и будете его искать». Иван Иванович кисло улыбнулся. «Мне нравятся твои методы. А мне нужна ваша помощь. Девочка, Виктория, Виктория, ты мне сейчас сообщила самую дрянную новость», «За последние пять лет. Я был уверен, что мои сыновья-воспитанники э, доверяют мне». Он не стал рассказывать, что именно испытал, когда у него угнали автомобиль. Миллер всего на пару минут заскочил в магазин купить сигареты, а когда вышел, машины уже не было. Он вспомнил, что на брелоке висел барсук и сначала ужаснулся. Он хотел позвонить в полицию, а потом испугался еще больше. «Вдруг найдут, вдруг увидят барсука». Вдруг узнают, зачем амулет нужен. В прострации он прошагал несколько кварталов в сторону дома и увидел свою машину. Она была припаркована на обочине, без ключей, но целая и невредимая. Видимо, угонщик прочувствовал силу барсука и не захотел расставаться. Несколько дней Роберт не мог спать, есть, пить и думать о чем-то, кроме как об украденном артефакте. Даже в больницу загремел с подозрением на инфаркт. Но отлежался и в одно прекрасное утро понял, что неизвестному угонщику должен ноги мыть и воду пить. Вор будто Жорнов с шеи украл. Видимо, так эти артефакты дебильные и переходят из рук в руки. Кто-то стибрил и попался на крючок магической железяки. Но все это были слишком интимные, слишком мягкие мысли, чтобы доверять их чужой, в общем-то, девице. И теперь оказывается, что собственные сын... Да сын же... Из альянс давно относился к парням, как к сыновьям. И собственный сын обокрал его, да еще и разболтал первой же девчонке, у кого спер артефакт. «Амджа, что случилось?» – спросил Рифат, до сих пор середина наполовину понимавший, о чем опекун говорит с этой красивой русской девушкой. «Кемаль», – сказал Амджа. Кемаль попал в беду. «Из-за нее?» «Нет, из-за меня». Какое-то время Амджа стоял, сдерживаясь, а потом разразился такой длинной и громкой тиратой, что Рифату и Виксе стало страшно. Из приличных русских слов, там были только междометия и местоимения. «Где он?» «Не знаю», – растерялась Викса. «Ну ты же меня за этим отыскала? Нет? Мало показалось, как вы об меня тогда ноги вытирали. Так ты сейчас добить решила?» Викса сжала губы и ударила мезальянца в нос. Тот, видимо, окончательно утратил бойцовские качества – потому что пропустил удар, и кровь закапала у него из носа. Вид крови вернул Виксе и уязвленному пекуну ощущение реальности. Викса быстро залезла в сумочку, достала стерильные салфетки и помогла мизальянцу остановить кровь. Рифат от этого зрелища сам «Что это он у вас такой малохольный? спросила Викса у Ивана Ивановича. «Тонкая душевная организация, не то что у тебя». Немного гнусавой из-за заткнутого носа ответил Мизальянс. «Хорошо, ударила. Весь костюм мне испортила. Не надо было глупости говорить. Я вам совсем по другой причине звонила. Вот так вдруг увидела моего... увидела Кемаля и сразу позвонила. Я и не собиралась звонить. Я думала, что делать. А тут случайный Мехмед, то есть Кемаль. Это как судьба, понимаете? У меня мальчики пропали». «А откуда у тебя штатовская виза?» – спросил Мизальянс уже в самолете. «Мне потребовалось вложить в их экономику полмиллиона баксов, а ты?» «А я в школе хорошо училась», – ответила Викса. У Виксы после невольного путешествия в Микронезию появилась цель – путешествовать по миру. Лейла, лучшая Виксина подруга по переписке, подсказала ей, что для этого нужно сделать. Оказалось, что в мире куча международных детских конкурсов и обменов. От Виксы требовалась лишь примерная учеба и заинтересованность в победе. На Виксу в школе едва не молились. Она участвовала во всех олимпиадах, во всех соревнованиях, углубленно изучала английский, переписывалась с детьми из четырех стран, словом, проявляла чудеса воли и упорства. И они через три года дали плоды. Виксу начали приглашать на все эти международные встречи, форумы, выставки. Сначала из области подталкивала вверх управление образования которому нужны были галочки в плане работы. Затем подключилось Управление культуры. И Виктория Цепуштанова стала палочкой-воручалочкой области аж на международном уровне. Разумеется, Лейла со Змеем порой помогали деньгами. Виксины родители, обычные милиционеры и медсестра, не могли финансировать все зарубежные поездки дочери. Но для Читы Монтазио это не было в тягость. Одноклассники Виксу, кстати, тоже любили. Она не зазнавалась... Всегда давала списывать, а если кто пытался ей хамить или даже наносил оскорбление действием, прибивала обидчика на месте. «Стало быть», — усмехнулся мизальянс. — «ты тот самый продукт советской педагогики? Гармонично развитая личность? Я вам нос сломаю. Вижу, что погорячился. Старших уважать тебя не научили». «Даже наоборот. Объяснили, что уважение надо заслужить. Вот как. То есть я взрослый седой человек, лысый». «Не лысый, а бритый. Без разницы. Седины я не вижу. А возраст мой ничего для тебя не значит? Что я жил дольше тебя, видел больше тебя, знаю больше тебя. Ваш опыт я, безусловно, уважаю и даже побаиваюсь, потому что знаю, что вы умеете. Но уважать просто возраст? К возрасту можно относиться снисходительно. Но это слово не является синонимом уважения. А ученая степень, воинское звание – это уже вопрос субординации». Безусловно, я буду вынуждена подчиняться приказам старшего по званию, когда буду работать в милиции. Но если он вдруг окажется дураком, могу ли я его уважать? Ученая степень тоже может быть получена за какую-нибудь ерунду. Так что уважение можно только заслужить. То есть мне придется твое уважение заслуживать? А оно вам нужно? Я ведь даже не знаю, почему вы согласились мне помогать. Если бы Иван Иванович сам это знал. Кемаль сбежал из дому просто исчез, даже переодеться не зашел. Может, испугался, что отберут барсука, может, переживал, что не смог выкрутиться и выдал имя опекуна. Мезальянс теперь очень жалел, что объяснил Кемалю и Рефату, что это за артефакт, и почему Амджа с ними не расстается. Ему казалось, что доверие – лучший способ достучаться до пацанов. И с Рифатом это, похоже, сработало. А вот Кемаль нуждался, видимо, в другом подходе. Может, в сильной руке – Рифат рассказывал, что тетка с дядькой, у которых они жили до землетрясения, наказывали за малейшую провинность, так что некоторым требуется всыпать по первое число, чтобы они чувствовали внимание и живое участие в их судьбе. После известия о предательстве Кемале, а иных слов в лексиконе Мезальенца не нашлось, Иван Иванович стал подозревать, что и Рифат к нему относится тоже как-то потребительски. «А что?» Амджа покупает шмотки и еду. Амджа никогда не спрашивает, зачем нужен роутер или широкополосный интернет. Амджа никогда не дает компьютеру устареть. Амжа не скупясь, дает то, что требуется. «Мне надо уехать», – сказал мезальянс Рифату на следующий после встречи с Виксой день. «Ты сможешь самостоятельно прожить две недели?» «Амджа, можно я с тобой?» – спросил Рифат. Иван Иванович продумывал этот вариант. С одной стороны – лестно, с другой стороны – Рифат – Умный мог просчитать ходы наперёд и предположить, что Амджа всё равно не возьмёт его с собой. К тому же, вполне возможно, мог оказаться вариант, что Рифату понравилось Викса, и он хочет поближе познакомиться. Не стоит, Рифат, не обижайся. Не обижайся. Последнюю фразу они произнесли в один голос. Если бы бензальян умел, прослезился бы. Но он не умел, поэтому слёзы выступили только у Рифата. Мизальянс неловко обнял воспитанника и пошел собирать вещи в дорогу. Когда сумка была упакована, он позвонил в отель, где жила Викса, и попросил соединить с номером госпожи Пуштановой. Трубку сняла Викса. «Я в деле», – сказал Мизальянс. В это время Викса плела заговор. Из Микронезии прилетели Монтазио, Лейла, Змей и маленькая Вики. Встреча была шумной. Полные объятий, радостных возгласов, детского лепета и сюсюканье. Когда у мамы случился очередной приступ «Викусенька, маленькая, сладенькая, иди я тебя полюбаю», Викуся большая отозвала Лейлу на пару слов. «Лейла, мне нужно свалить», — сказала она подруге шепотом. «Ты из дуба рухнула, мать», — удивилась Лейла по-русски, но с сильным акцентом. «Мы только приехали, а ты свалить». «Лейла, это важно. Я по мальчикам соскучилась». «Я тоже соскучилась, потерпи немного, мы туда собирались на Рождество». «Ну, Викса мучительно искала повод, чтобы сказать правду и не беспокоить Лейлу. Если сказать, что Егор с Юси пропали, она бросит все и сама улетит в Штаты. За мальчиков Лейла землю рыть будет». «Я люблю их», – выпалила Викса, зажмурившись. Прошло несколько секунд томительного молчания. «Ну, выдыхай уже, выдыхай», – сказала Лейла. Викса выдохнула и открыла глаза. «Объяснись, мать, что ты мне сейчас такое сказала?» Викса покраснела. «Я их люблю». «Я тоже». «Я не так люблю». «Я поняла». «Сразу двоих?» «Не знаю». «Дуры, и сама изведешься, и мальчиком головы заморочишь». «Ты же не сможешь быть с кем-то одним». «Вот я и хочу разобраться в чувствах». Лейла посмотрела на Виксу с подозрением. «Не могу понять». «Врешь ты или правда влюбилась?» «Да я и сама понять не могу. Лейла, ну пожалуйста, ну отправь меня к ним». «Без фанатизма, мать, без фанатизма. И без глупостей там. Сведешь их с ума. Я тебе сама виндетту устрою, поняла?» «Поняла». «Тота, -то. виза у тебя есть?» «Да, у меня трехмесячная еще не истекла». «Мать, я на себя грех беру. Будешь должна». «Лейла, все, что захочешь». Ужас! На старости лет сводничеством занялась, пробормотала Лейла. Повторяю, без глупостей. Операция прошла без сучка, без задоринки. Мама для порядка покуксилась, но она так умилялась Викси маленькой, что сопротивляться не стала. Ах, если бы мама с Лейлой знали. Они узнают, конечно, но потом, когда Викса вернется с победой. Только бы успеть вовремя.